белорусский брат. Их построили в походную колонну с вещмешками за спинами. И когда они двинулись в путь, растянувшись по шоссе длинной вереницей, мы побежали обочь строя, прощаясь с ними. Последние приветы, последние наказы, последние улыбки на ходу. То парни 1924 года рождения, 18-летние с которыми мы, подростки, вчера еще водились как равные, уходили в эту зиму сорок второго года на фронт. Помню, я потом связал попарно четырех верховых коней, которых мне поручено было доставить назад, и погнал их табунком, точно бы с поля брани в горы, то и дело оглядываясь на уходящую колонну. Из тех ребят, что доверили мне доставить их лошадей и седла, никто не вернулся. Матерей их тоже уже нет. Осталась одна старушка. Сердце мое сжимается при встрече. — Ты помнишь, как ты пригнал лошадей? — спрашивает она всякий раз. — Помню, мать, — отвечаю я и замолкаю. Когда я читаю произведения Василия Быкова, когда я думаю о нем как о писателе, личности, я невольно вспоминаю его сверстников, тех, что ушли тогда по зимней дороге, добывать трудную победу родине, тех, которым в нынешнем году исполнилось бы по пятьдесят, как и Василю. Я не мог отделаться от мысли, что судьба сберегла нам Василя Быкова, чтобы он, пройдя горнила войны, выстрадав сполна горькое лихолетие партизанской Белоруссии, сказал бы в послевоенной литературе свое сокровенное, неповторимое, преисполненная беспощадной правды и сыновней боли, слово от имени всех тех тогдашних восемнадцатилетних солдат, коим выпала пожалуй самая трудная, трагическая и героическая доля для них, не поживших еще на свете юношей, не утоливших еще неуемную жажду познаний, война на их жизненном пути с первых шагов явилось жестоким открытием мира, постижением сути добра и зла в глобальных исторических событиях борьбы против фашизма. Важно было не только выстоять и победить врага. Важно было вместе с тем состояться на войне, на полях невиданных побоищ, человеком высоких нравственных начал. Важно было не сломиться духовно, не ожесточиться, не разувериться в природе человеческого добра. Важно было наконец осмыслить войну зрелым умом на фронтах личного и общего опыта как величайшее нравственное испытание человека перед лицом отечества, перед лицом борьбы и смерти. Война и нравственность, война и личность. Эти кардинальные проблемы художественного исследования сущности человека 20 столетия, на мой взгляд, нашли свое наиболее серьезное и последовательное воплощение в лучших произведениях Василия Быкова. Герой Быкова, советский человек, совершал на войне не только ратные подвиги, но и в том суть показывал выдающиеся нравственные качества гуманиста, личности социалистического общества. В этом заслуга, в этом художественная и гражданская особенность творчества писателя, мыслителя, воина Василя Быкова. Кто не зачитывается сегодня прекрасными повестями Быкова? С виду эти повести, как солдаты, одетые в серые шинели. Они идут суровым, сомкнутым строем, как солдаты, эти быковские повести. Но с какой потрясающей силой, с каким откровением, с какой недюжиной силой таланта описана в них жизнь, судьба людей, незыблемые, тревожащие по сей день, заставляющие страдать, раздумывать, благодарить. Да, благодарить за то, что судьба сберегла нам Василия Быкова, чтобы он жил и писал от имени целого поколения. От имени тех, кто юн сами познали войну и возмужали духом с оружием в руках, для которых день жизни был равен веку жизни. Из тех сверстников Василия Быкова, что доверили мне отвезти своих коней в Аил, никто не вернулся домой. Но я знаю о них от их белорусского брата, писателя Василия Быкова, ибо все мы есть одна семья. Все мы, советский народ. Здравствуй, Василь, брат моих братьев, которым мне довелось сослужить последнюю коноводческую службу. Долгих лет тебе, Василь, неиссякаемого таланта. 1974 год